Двести тридцатая. Матерь Агни-йоги. О, чувствовать надо, как дороги нам верные и преданные души, и особенно умеющие любить. Они столь же нужны нам, как и мы им. Нужда друг в друге взаимна. Учитель или наставник без учеников уже не является таковым, равно как ученики, не имеющие учителя. По полезности и нужности взаимопритяжение. А оно законно ибо основано на магнитной взаимосвязи.